Страдания святого мученика Севериана. В царствовании злочестивого царя Ликиния, в то время как Агриколаем, правителем Севастии, были взяты и посажены в темницу сорок святых мучеников, в области той жил некий муж по имени Севериан, знатного рода по происхождению. Севериан был христианином. Часто посещая в темнице сорок мучеников, он укреплял их к страдальческому подвигу за имя Христова. И они так возгорелись любовью к своему Господу, что даже холодное Севастийское озеро не могло угасить в них этой божественной любви. Встав по повелению беззаконного правителя воды озера, они единодушно исповедали пред своим мучителем имя Иисуса Христа. И здесь скончались мученической смертью. После страдания севастийских мучеников, когда на место Акриколя Лая тем же нечестивым царем Ликинием назначен был Лисий, человек лютый и жестокий, как дикий зверь, истреблявший верующих и проливавший христианскую кровь, настало время и святому Севериану выступить на тот же подвиг и на ту же борьбу, каким он и других возбуждал своим словом правителю области явился клеветники и стали говорить ему, «Честь великих богов наших умоляется в этом городе через Севериана. Он не только сам не чтит и не поклоняется им, но и многим другим советует бесчестить и уничтожать их. Веруя сам в распятого, он и других учит той же вере, и уже немало людей отторглось вслед его». Так что, если ты не погубишь его, то скоро весь город последует его вере, и разгневаются боги на наш город, и оставят его своей милостью, да и царь, когда услышит об этом, не пощадит нас. Выслушав это, правитель Лисий послал своих слуг схватить Севериана и повести его к себе. Воин же Христов, не дожидаясь посланных, пока они придут и возьмут его, предварив их приход, пошел сам, представ пред Лисием, Мужественно и дерзновенно говорил ему, «Или недостаточно тебе, правитель, одной только твоей погибели, что ты хочешь и наши души погубить, и, как некое приобретение, предать их во благо бесов? Но знай, что ты попал здесь на людей мужественных, а не на малодушных и боязливых, ибо мне, как говорит мой божественный учитель Павел, «жизнь — Христос и смерть — приобретение». Правитель Лисий, выслушав эти слова, немного помолчал, а потом, взглянув на стоявших перед ним слуг и, указав рукою на Севериана, сказал им с яростью, «Возьмите и бейте его сырыми жилами, пусть он научится, с каким смирением нужно говорить с правителем». Когда святого стали мучить, он радовался, что сподобился пострадать за Христа, и воспевал псаломские слова, которые были ему как бы отрадою в его страданиях. «На хребте моем делаешь грешницы, продолжишь беззаконие свое». Мучитель, видя, что слуги его уже утомились, а на лице мученика та же просветленность и мужество, велел перестать его бить, а затем, обратившись к нему, сказал, «Вот теперь ты по ранним своим можешь познать, что Христос твой не приносит тебе ни радости, ни благополучия в жизни». Мученик ответил, Если бы твои душевные очи не были помрачены тьмою безбожие, тогда бы я мог открыть тебе, сколь много благ мои страдания исходотайствуют мне у Христа. Но теперь, при твоем нечестии, чего я могу достигнуть, как бы зажигая свечу пред слепым и воспевая песни перед глухим? О, судья, если бы ты не был так слеп и глуп, ты бы познал благодать Христову и ту силу, которая укрепляет меня». Эти и многие другие слова святого мученика привели правителя еще в больший гнев. Повесив мученика на дереве, он велел строгать тело его железными когтями. Святой же Севериан среди своих людей лютых страданий так молился Богу. Иисусе Христе, ты, некогда повешенный на кресте, не сложивший гордыню вражию и даже до ныне прославляемый, за все свои дивные дела приди и помоги мне и сокруши силу взлобного мучителя, растерзанные члены моей исцели, и дай мне доблестно совершить подвиг мученический. И переменились слуги, мучившие святого, наконец, долго промучив его, повели по приказанию правителя в темницу». Идя к темнице, святой мученик показал себя красноречивым оратором и, как бы не чувствуя своих страданий, хвалился подъятыми за Христа ранами. Когда шел он среди города, то, указывая на свои язвы со светлым лицом, сладостными устами, так говорил, обращаясь ко множеству смотревшего на него народа. «О, люди, посмотрите на меня и, о, разумейте, в каком блаженстве я сегодня нахожусь!» Вы, я думаю, считаете меня теперь самым несчастным и беднейшим человеком, так как я лишился не только временной своей чести и богатства, но даже и самого здоровья. А между тем я ныне счастливее всех вас, ибо раны мои, приятные за имя Христа, дороже для меня всякой земной радости, кровь, пролитая мною, и обогряние ее драгоценнее царской багреницы. Самое же страдание за моего Господа несравненно приятнее для меня всех ваших земных утех, которые вы так любите, а высокий сан мой и богатство, что они были, как не суета и прах, и прелесть мира этого, который я трясаю, как грязь от ног своих, восходя высшее мученическое достоинство и приемля богатство неоскудневаемое. Для меня именоваться мучеников славнее всякого царского сана, лишение же богатства ради Христа драгоценнее сокровищах земных царей, да и самое здоровье, крепость и красота, которыми я прежде обладал, что есть иное, как не болезнь, слабость и безобразие. Если бы члены моего тела не были ныне уязвимы за Христа, не обогрялись кровью, то они не были бы моими членами, но были бы только узами и темницею для моей души. А теперь, когда они терзаются за Христа, они поистине суть моей уды. Ныне, когда плоть моя умерщвляется, она здорова и крепка». Со мною красота моя даже и теперь, когда я не имею человеческого вида и представляю как бы единую язву, ибо и Христос был уязляем с главы до ног. Ныне радуюсь в страданиях моих и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых. Вы же, взирая на мои раны, помышляйте о воздаянии за них, ни умом постигнуть, ни словом высказать нельзя тех благ, кои царь бессмертный и ныне дает страждущим за него» и на небе уготовляет им для вечного блаженства. Уже одно то, чтобы страдать за Христа, есть наслаждение, а умереть за Него еще вожделение. О, други, если здесь есть кто из наших, если кто из верных рабов Христовых находится среди этого неверного народа, то, взирая на меня, как я страдаю, укрепляйте свое сердце, мужайтесь и будьте неустрашимы да не отторгнет вас от присладкого имени Иисуса Христа ни единая мука, да не устрашит вас ни сечение мечей, ни рожения печей, ни ярость зверей, да не привстит вас ни ласковые мучители, ни обещания им даров и санов. Все это попертите ногами, как сор, чтобы воцариться со Христом. В то время, как Северян говорил так, за ним следовало много народа. Слушая его, народ проводил святого мученика до самой темницы. Вверженный в нее, воин Христов ликовал, как в светлом чертоге, и лобызал то место, где заключены были сорок святых мучеников, которым он прежде часто приходил беседовать. В темнице он пробыл пять дней, а потом снова был приведен на суд. Лисий на суде, подобно волку в овечьей шкуре, стал как бы соболезновать святому, и так начал ему лукаво говорить». «Видят все боги, северян, как я жалею тебя, и весьма удивляюсь, как ты, человек такой видный, благообразный и почтенный, самовольно лишаешься этого радостного мира. Я похвалил бы твою крепость и мужество, но только если бы ты направил их против врагов. Бороться же с жезлом и огнем, со зверями и камнями, и так губить себя есть поистине дело безумное. И вот сила твоя уже сокрушена, и тело растерзано». Говоря так... Беззаконный мучитель хотел лукавством прильстить истинного раба Христова, но тот мужественно отвечал, «Не щади тело моего, покрытого ранами, но увеличь еще более мои страдания. Не только бей меня и строгай мое тело, но и метай на меня камни, жги огнем и делай все, что только можешь и хочешь. Ты никогда не отвратишь меня от моего Господа. Скорее ты утомишься, терзая меня, нежели я, страдая за имя Христова». Тогда мучитель оставил лукавство, предался обычной своей ярости и повелел бить святого Севериана в уста камнями, приговаривая при этом «Не носи имени Христа на языке твоем и не докучай ушам правителей воспоминанием этого имени». Святой мученик устами, уже разбитыми от ударов, отвечал мучителю «Несчастный, если ты устроил в душе твое жилище для бесов, то, конечно, и слух твой уже не может сносить имени Христа». Лисий повелел снова повесить мученика на дереве и строгать его железными когтями. Севериан, жестоко мучимый, произнес: Одну только язву я считаю жестокою, ту, которая отлучает от Христа. Все же эти раны скорее для меня наслаждение, чем страдание, так как, отрешая меня от всего земного, они соединяют меня со Христом. И сказал ему снова правитель: Севериан, принеси жертву богам, и ты освободишься от муки. На это воин Христов ничего не ответил ему, но только тихо сказал, «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Лисий, считая оскорблением для себя то, что мученик ничего не ответил на его слова, изобрел для него новое мучение. Сняв святого с дерева, повели его к городской стене, и, привязав тяжелые камни, один на шею, другой на ноги, а тело, опоясав веревку, и свесили его высоко со стены. Так вися, святой предал свою праведную душу в руки, подвига подложника Христа Господа своего». Некоторые из христиан, сняв ночью со стены его честное тело, понесли к месту прежнего жительства мученика. Когда они, неся его благоговейное с пением псоумов, приближались к тому селению, где был дом Севериана, все почти жители вышли к встретению святых мощей. Старые и юные все одинаково спешили, перегоняя друг друга, и этим самым стараясь как бы предвосхитить благословение от многострадального угодника Божия. Только жена одного из рабов Северяна осталась дома, плача над телом своего мужа. Он только что умер и лежал еще дома непогребенным, и рыдала она над ним, говоря ему как живому. «Вот господин наш приближается к дому, и все вышли встречать его, один только ты не вышел, да и я из-за тебя, и так встань навстречу господину своему». Только что она проговорила это, мертвый тот час встал, как бы от сна, пошел навстречу к несущим святые мощи и, припав к нему с радостью, лобызал тело господина своего». Люди же все видя, что умерший с принесением святого тела в их селение воскрес, пораженные этим чудом прославили Господа и стали еще с большим усердием лобызать честные мощи. Относительно погребения тела святого мученика у жителей того селения возникло несогласие. Одни хотели похоронить его на одном месте, другие на ином. На мощах Севериана лежал венок, сплетенный из красных цветов, Вдруг неизвестно откуда появился орел и схватил этот венок. Отлетев немного, орел снова опустился на землю. Все, видевшие это, пошли по полету орла. И когда подошли к нему, он медленно полетел далее с венком. Народ тоже пошел за ним, и таким образом орел довел благочестивых жителей до ближайшей пустыни. И здесь, сев на одну высокую красивую гору и положив на ней венок, скрылся с глаз. Народ, найдя венок мученика на горе, решил, что Господь благоволил на ней упокоить тело, святое тело Севериана, и, взяв мощи с подобающую честью, погребли на той горе. И совершались при гробе мученика Христова многие исцеления. Вышеупомянутый же раб, воскресший при пересечении святых мощей Севериана, прожил еще пятнадцать лет, постоянно находясь при гробнице своего Господина. За все это да будет слава Богу в Троице единому Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.